Глава 24. Новобранцы в армию садовников выстроились ровными рядами. Ноги на ширине плеч, руки за спиной, все до одного в аккуратных зеленых комбинезонах, просторных с большущими карманами. Трудно было на глаз определить, кто тут мужчина, а кто женщина, разве что по росту. Волосы были спрятаны под капюшонами. Но садовникам и вообще полагались короткие стрижки и не разрешалось носить ни усов, ни бород. А почему? Никто не мог бы ответить. Одно слово традиция и всё. А традиции бывают какими угодно, как мудрыми, так и довольно дурацкими. Перед садовниками стоял Мандель Грубер, а по обе стороны от него его помощники. Грубер весь дрожал и часто моргал. Гэри Селден крепко сжал губы. Только бы Грубер выдавил из себя что-нибудь вроде Императорские садовники приветствуют вас, и этого было бы вполне достаточно. Пробежавшись взглядом по рядам новых садовников, Селден быстро нашел речь. Сердце Селдена ёкнуло. Вот он, безусый речей в первой шеренге, стоит на вытяжку, смотрит прямо перед собой. Он и не пытался встретиться взглядом с Селденом, казалось, будто не узнает его. Вот и хорошо, подумал Селден, и не надо. Держится молодцом. Грубер пробормотал полубессвязное приветствие, и слово взял Селден. Легко шагнув вперед, он встал перед Грубером и, слегка поклонившись ему, сказал: Благодарю вас, старший садовник. Дамы и господа, императорские садовники. Вам предстоит важная и ответственная работа. На ваши плечи ляжет забота о красоте и процветании единственного островка под открытым небом на всем громадном Трентере, столице Галактической империи. Именно вам надлежит заботиться о том, чтобы мы, лишенные грандиозных просторов земли, не покрытые куполами, обладали бы истинной жемчужиной природы, способной затмить любой уголок империи. Вы поступите в распоряжение Манделя Грубера, который вскоре станет главным садовником. Обо всех ваших нуждах и предложениях он будет сообщать мне, а я в случае необходимости буду извещать о них императора. А это, как вы понимаете, означает, что от трона императора вас отделяют всего три ступеньки, и что вы всегда будете находиться, так сказать, в поле зрения его всевидящего ока уверен, он и сейчас наблюдает за нами из окон малого дворца. Вон он, справа. Видите? Вот это здание под прозрачным куполом личная резиденция его величества. Он смотрит на вас и радуется. Но прежде чем вы приступите к работе, вам придется пройти соответствующий курс обучения, в ходе которого вы подробно ознакомитесь с территорией и поймете, какая тут нужна работа. Вам предстоит Эти слова Сэлден произнес, подойдя вплотную к крейчу. Тот застыл в прежней позе со стекленевшими глазами. Сэлден изо всех сил старался не казаться чересчур добродушным, но внезапно нахмурился. Человек, стоявший сразу за рейчем, показался ему удивительно знакомым. То есть он не был знаком Сэлдену, если бы тот не разглядывал совсем недавно его голографический портрет. Уж не глеп ли Андорин из Сэтчэма? Тобе ж Сэтчэмский патрон Рича. Что он здесь делает? От Андорина явно не укрылась подчеркнутое внимание, с которым рассматривал его Сэлден. Губы его слегка дрогнули, произнося какое-то короткое слово. Правая рука Рича показалась из-за спины, и в ней был зажат бластер. Одновременно с ним выхватил бластер из кармана и Андорин Селдену стало жутко. Как они могли пронести бластеры на дворцовую территорию? Началась паника, раздались выкрики: "Измена, измена!" Все бросились в рассыпную. Но Селден смотрел только на бластер в руке Рича, нацеленный прямо в него. А Рич смотрел на него, словно не узнавал отца. Селден в ужасе понял, что сын вот-вот выстрелит и что он сам на волоске от смерти.